Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. Включив фонарики, Мэл и Бенуа внимательно осмотрели серые ауди, припаркованные на подъездной дорожке розового коттеджа. С козырька бейсболки Мэл капало, ручки воды сбегали по их курткам. Похолодало, со стороны залива доносились траурные крики портового гудка. «Вмятин не видно», — резюмировал Бенуа. Судя по количеству глины на колесах, тачка побывала за городом. мэл посветила фонариком в салон, но не увидела ничего необычного. Потом ее внимание привлекла желтая вспышка света в окне верхнего этажа розового коттеджа. Она подняла голову, но отодвинутая занавеска уже опустилась, отрезав поток света из комнаты. «Он там, наверху», — сказал Бенуа, — «следит за нами». По-моему, парень врет, как сивый мерин, и мне не нравятся его царапины. От него пахнет страхом, отозвалась Мэл. Ну и перегаром. Надо как-то попасть в дом. А еще неплохо бы арестовать его машину и отдать экспертам на обыск. Чтобы получить ордер, нужно что-то конкретное. Мэл присела на корточки, стерла грязь с номерного знака и сфотографировала его на телефон. Потом она сделала еще несколько снимков внешнего вида Ауди и залепленных грязью покрышек. Когда детективы вернулись в свою машину без опознавательных знаков, Мэл переслала сделанные фотографии Лули. Бенуа завел двигатель, а его напарница попыталась еще раз дозвониться Дейзи Риттенберг. Но, как и в прошлые разы, попала на голосовую почту. Тай Бинти из Бистро-Пи сказал, что Риттенберги вернулись в Ванковер, чтобы быть поближе к родителям Дейзи. Как он сказал фамилии ее отца? энвард ответил Бинуа, задом выезжая с подъездной дорожки на улицу. «Лабден Уэнтвард». к на той стороне», — сказала Мэл. «Я хочу приглядеть за Джоном, пока мы не получим добро на наружное наблюдение. У меня такое ощущение, что парень готов податься в бега». Пока Бенуа парковался под деревьями напротив розового коттеджа, Мэл позвонила в участок, чтобы договориться насчет наблюдений за Риттенбергом. Продиктовав коллегам адрес, она попросила соединить ее с Лулой. «Лу, найди нам телефон и адрес Лабдана у Это отец беременной Дэзи Риттенберг. Ее нет дома, а у нас есть основания опасаться за ее жизнь и жизнь ее ребенка». «Сейчас сделаю», — отозвалась Лу. Мэл дала отбой и ввела имя «Лабдену Энтвард» в поисковую строку. Браузер выдал десятки ссылок. Тайбинти не соврал, фамилия Энтвард действительно была широко известна. Просматривая одну за другой найденные статьи, Мэл коротко пересказывала их содержание Бенуа. Здесь говорится, что «Лабдену Энтвард» Основал корпорацию Терроэст, которая является одним из крупнейших операторов горнолыжных курортов мирового класса. Терроэст также занимается смежными видами бизнеса, в том числе строительством новых курортов и продажей одежды и инвентаря для занятий спортом на открытом воздухе. В штате корпорации числится 55 тысяч служащих по всему миру. Средняя годовая прибыль составляет около 5,2 миллиарда долларов. Жена Лабдена тоже далеко не домохозяйка. Аннабелю Энтвард сделала себе именно торговля элитной городской недвижимостью и возглавляет собственную риэлторскую компанию. Живут у Энтварды на северном берегу в британском квартале, но телефонных номеров в сети, естественно, нет. Некоторое время детективы ждали, пока подъедет бригада наружного наблюдения, а Лула отзвонится и сообщит телефон и точный адрес у Энтвардов. Мэл воспользовалась паузой, чтобы набрать эсэмэску мужу. «Как дела? Все в порядке?» Ответа не последовало, и Мэл ощутила прилив беспокойства. «Похоже, — подумала она, — это дело будет для нее последним. Ей все-таки придется уйти на пенсию раньше, чем она планировала, чтобы ухаживать за Питером». Ее телефон зазвонил. Лула нашла телефон и адрес Лабдена Уэнтворда. «Номер 4456 по Эйрфилд-Драйв в британском квартале», — сказала она. Телефон... Пока Бенуа, слушавший разговор по громкой связи, записывал телефон и адрес, на улице к ним медленно подъехала патрульная полицейская машина. И Мэл, выскочив из салона, поспешила к ней, чтобы проинструктировать старшего наряда. Полицейский на пассажирском сиденье опустил стекло дверцы, и Мэл наклонилась к нему. «Если Риттенберг куда-то уедет, сообщите в участок, а сами следуйте за ним». Она в нескольких словах описала патрульному ситуацию и также бегом бросилась назад к своей машине. Не успела Мэл пристегнуться, как Бенуа поспешно отъехал от тротуара и направил автомобиль к мосту, который вел на северный берег. Мэл набрала номер Лабдена, но и его телефон переключился на голосовую почту. Немного подумав, она позвонила домой и испытала ни с чем не сравнимое облегчение, когда Питер взял трубку буквально через пару гудков. «Привет, как дела?» — спросила Мел, старательно сдерживая эмоции. Она знала, что, разговаривая с мужем, должна оставаться или казаться спокойной, чего бы этого ни стоило. «Все в порядке. Ты сегодня поздно?» «Он опять все забыл», — поняла Мел. «Да, похоже, придется задержаться». «У нас тут новое дело. Ты не проверял телефон? Я послала тебе СМС-ку. Я... Черт, я не... Да ладно, не важно. Я оставила тебе лазанью, ты ее разогрел?» «Молчание». «Ты нашел мою записку насчет лазаньи?» — спросила она и тут же мысленно выбронила себя за то, что сформулировала вопрос таким образом. Врач Питера настоятельно советовал ей избегать в разговорах с мужем любых намеков на то, что он не в состоянии вспомнить самые простые вещи, так как это принуждает его занимать оборонительную позицию, что, в свою очередь, может привести к конфронтации, а конфронтация еще никогда и никому не помогала. «Да, я разогрел лазанью Мэлори». Мэл предпочла не обращать внимания на его покровительственный тон. «Вот и отлично. Не жди меня, ложись, буду поздно. Убийство? Похоже на то. И кто жертва?» И снова Мэл ощутила тупой болезненный укол в самое сердце. Когда-то они с мужем подробно обсуждали сложные преступления, которые ей приходилось расследовать. Питер Ван Альст был профессором судебной психологии, признанным корифеем в своей области. Но год назад ему пришлось досрочно выйти в отставку по состоянию здоровья. Да, когда-то они были командой, но сейчас ей казалось, что и муж, и их отношения, и их былое единство — все утекает у нее сквозь пальцы. «Мы пока не знаем», — призналась она. «Известно только, что некто получил серьезные ранения, которые могут угрожать жизни. А если этот человек еще жив, время играет против него». «Тогда поймай там, кого надо, поскорее». Глаза Мэл ожгло непрошенными слезами. «Хорошо, Пит, я...» «Мы постараемся. Сделаем все, что в наших силах». Она попрощалась и дала отбой. Бенуа сочувственно покосился на нее, но, к счастью, воздержался от расспросов. Его сочувствие, однако, делало ситуацию еще хуже. Мэл твердо решила, что не нуждается ни в сочувствии, ни в жалости, а помощь, помочь ей все равно никто не мог. К чести напарника он так и не сказал ни слова. Довольно долго оба молчали, Мэл погрузилась в собственные невеселые размышления, а Бенуа был слишком сосредоточен на плотном уличном движении. Только когда они выехали на мост, Мэл нарушила молчание. «Сэдди не возражает, когда ты задерживаешься на работе?» Бенуа улыбнулся. «Если бы у нее был выбор...» «В управлении есть административные должности?» Он усмехнулся. «Протирать штаны — это не для меня, Мэл. «Я знаю». Последовала пауза. Потом Бенуа сказал. «А убийства у нас случаются не каждый день, согласись. В спокойные дни я отрабатываю ночные смены дома и сижу с ребенком, когда у меня выходной, так что...» «Сэдди еще учится?» «Учится. Пока еще на заочном». «Но ну, ты ж знаешь, она целеустремленная, такую ничем не остановишь», — он посмотрел на Мэл. «Думаю, с Эдди получится отличный адвокат по вопросам иммиграции и беженцев. Я ею так горжусь, ты бы знала». Мэл улыбнулась. «Значит, наш мир в надежных руках». Бенуа угрюмо усмехнулся. «Нашим миром управляем не мы, босс». «По крайней мере, моя группа будет в надежных руках, если руководство решит поставить во главе тебя». «Тебе же еще несколько месяцев до пенсии», — удивился Бенуа. Мел криво улыбнулась. «Может быть, а может быть и нет».